Событие 10. Советы медиков. Питайтесь однообразно. Чем больше на вашем столе будет продуктов, тем труднее потом установить диагноз отравления. Вечером Виктор тоже не бездельничал, двумя делами занимался. Первое было тяжелым, второе – неприятным. Одно из них – чтение, оно тяжелое. Кирилла и Мефодия объявили за это святыми, и им идиотам нужно бошки открутить. Чем этих гадов не устроил латинский алфавит? Зачем они изобрели кириллицу? В чем подвиг? Взяли и вполне сносный алфавит изуродовали. «Ах, там «ч» неудобно записывать. Нужно несколько букв». «Хорошо, оставь старые буквы и добавь это «ч».» «Нет, все буквы специально исковеркали». «Зачем две «ф»? Зачем твердый знак после каждого почти слова? Зачем разные «и»?» «Когда жил там в двадцатом и 21 первом веке, как ты и не задумывался над алфавитом, созданным этими мать-их подвижниками». А теперь взял в комнате старшей сестры книгу и охренел просто. Приходилось о значении букв догадываться по тексту. Кстати, на русском была одна всего, все остальные на французском. И это ведь засада. Он кроме исключений исправил типа «жюри», «парашют», брошюра и не знает других слов. Нужно заняться его изучением. Среди книг у сестры был и самоучитель. Его тоже изъял. А вот книга на русском была убожеством по содержанию из-за кучи непонятных и ненужных букв тяжела к восприятию. Называлась книга «Лиза» или «Торжество благодарности». Автор некта Ильин Николай Иванович. Это была пьеса. Драматургом господин Ильин был. Да, если вся остальная литература на русском языке примерно такая же помощи, то понятно, почему Пушкина превозносят. А ведь он уже натворил дофига чего. Можно заказать маменьке? Нет, отказался от этой мысли Кох. Пушкина он читал, а вот книги ныне дороги, а княгиня Болховская сейчас явно еле концы с концами сводит. Обойдется он пока без книг. Этой про идиотку Лизу хватит, чтобы новый, старый алфавит освоить. Сейчас, кроме чтения, куча дел. И главное, выжить. Второе действие, которое старался вечером несколько раз проделывать Виктор, было неприятным. Он поднимался и опускался по лестнице на второй этаж, стараясь как можно меньше руки использовать. Неприятным было не само хождение, а ответы на вопрос «Куда этот ты, Сашенька, собрался?». Мать ее за ногу вечером сидела у себя в комнате и вышивала. Услышать шаги и бросается к двери. Куда это ты, Сашенька, собрался? Али нужно чего? Ты скажи, Машка принесет. Ничего не надо, ноги разминаю. Его енихаи хохиминая. Я сейчас же Машку позову. Трофим, зови срочно Машку. Сашенька чего-то захотел. Не пойму, варенье, что ли, малинового. Ну, варенье это вкусно, можно и съесть пару ложек. Плохо, что княгиня каждый раз выскакивала, как он по лестнице шлепать начинал непослушными ногами. Не находишься с такой заботой. Получше стало на пятый день после отъезда жениха с сестрой. Приехал врач Тимофей Иоганович и привез из Тулы логопеда Карла Христиановича. Получился у медиков целый консилиум, так как управляющий княгиней Балаховской Иван Карлович тоже был медиком, как бы. Был он недоучившимся студентом Лейпцигского университета и изучал естественные науки, в том числе и медицину, но был за что-то с третьего курса выгнан. Это он сам поведал двум настоящим докторам, попросив у них разрешения присутствовать на осмотре княжича. Сказал, что отчислен за вольтерьянство, свободолюбив был. Наблюдая за ним уже неделю, подозревал Виктор, что выгнали его за лень. Сидел в столовой и чаи распевал, а не по свинарникам бегал и ригом. Говорили доктора на немецком, который пусть и с грехом пополам Кох знал. И в школе учил, и в институте лесотехническом, и потом много приходилось работать с немцами, когда работал в питомнике. Много чего у них закупали. Больше, конечно, в Польше, Германия на втором месте была. ну и главное, все же он был немцем, и в детстве немецкую речь от родителей – А особенно от деда с бабкой слышал часто. Немцы заставили его произносить звуки разные, когда общупали всего и по нескольку раз в горло заглянули. Карл Христианович в итоге сказал, что нужно больше говорить. Наказал княгине всякие вопросы, все время больному задавать и так теребить. Приставить к нему... «Машку можно?» – вытащила из-за спины Наталья Андреевна сопливую девчонку. Можно и Машку, сами разговаривайте почаще. Доктор, а можно мне учиться нормально ходить по лестнице? Когда консилиум собрался покинуть больного, чтобы наливочке откушать сустатку и лапшичку куриную. Получилось до уже не уся, мало оди полесье! И что самое удивительное, Машка не понадобилась. Карл, этот Христианович, понял вопрос, и монокль, тьфу, Ларнет, выронил. «Хорошо на веревочке привязан был». «Однако, правы вы были, Тимофей Иоганович, далеко не детский вопрос». «Конечно же, можете ходить, даже нужно ходить». «Интересный экземпляр». «Наталья Андреевна, а можно мне приезжать раз в пару недель наблюдать за успехами Александра Сергеевича?» «Бесплатно совершенно. И сегодня денег с вас не возьму». «Исключительный случай. Может, диссертацию потом напишу?» будем рады карл христианович в любое удобное время для вас приезжайте мы затворниками живем всегда застанете с тех пор ходить по лестнице стало проще выглянет княгиня из комнаты улыбнется одобряюще и опять за пяльцы вся в трудах а кипчелка